Заключение. Главная задача настоящего труда состояла в том, чтобы показать, как путем приложения данных традиций найти прямые ответы на вопросы, возникающие сегодня. Каким образом можно объяснить актуальное положение современного человека, а также как следует оценивать сущность современной цивилизации в соответствии с духовной истиной, а не просто исходя из условных правил или сентиментальных предпочтений. Мы отнюдь не утверждаем, что полностью осветили данную проблему или разобрали ее во всех деталях, а также что мы развили все аспекты этой темы. Уже сами принципы, которыми мы вдохновились, обязывали нас придерживаться существенно синтетической, а не аналитической точки зрения, на которой настаивают современное парафоническое обучение. Но именно поэтому эта точка зрения является синтетической, она позволяет дать гораздо более глубокие объяснения, нежели какой бы то ни было анализ, в действительности пригодный лишь для описания, а не для объяснения явлений. Но мы считаем, что сказали достаточно, и те, кто способны понять суть, смогут теперь сами вывести для себя все те следствия, которые потенциально содержатся, тезисах данной работы. И они могут быть уверены, что подобный труд будет для них более ценным, нежели в книг, не оставляющих места для самостоятельных раздумий и размышлений. Мы же, напротив, стремились предложить отправную точку для подобных самостоятельных поисков, разобрать фундамент для возведения интеллектуального знания, способного возвыситься над всеми бессмысленным множеством частных и узко-индивидуальных мнений. Остается добавить несколько слов относительно практической значимости данной работы. Вообще говоря, эта практическая значимость не должна представлять для нас особого интереса, так как мы стоим на точке зрения чисто мет метафизической доктрины, по отношению которой всякое ее приложение остается неважным и условным, и именно о таком положении здесь и идет речь. Однако, помимо какой бы то ни было практической пользы, это приложение в данном случае необходимо по двум причинам. Оно является правомощным следствием определенных принципов, закономерным развитием доктрины, которая, будучи единой и неуверсальной, должна охватывать все уровни реальности без исключения. Одновременно с этим подобное приложение может являться по крайней мере для определенных людей подготовительным этапом для прихода к высшему уровню знания, как мы показали это на примере сакральной науки. Но кроме того, находясь в сфере приложений принципов, вполне правомерно рассматривать эту сферу в ее собственных терминах, оценивая присущую ее элементам значимость в категориях самого этого уровня. но, естественно, лишь при том условии, что сами принципы ни на мгновение не будут упущены из виду. Забвение принципов – опасность вполне реальная, и мы видели, что такое забвение лежало в основании вырождения, приведшего к возникновению парафонической науки. Но эта опасность не грозит тому, кто явно понимает, что все проистекает из чистого интеллекта, и все зависит от него, в то время как то, что не осознает этой зависимости, с необходимостью является иллюзорным. Как мы уже неоднократно говорили, все должно начинаться с уровня чистого знания. То, что представляется максимально удаленным от практической сферы, несмотря на это является максимально эффективным. Эта эффективность реальна даже в самой этой практической сфере, поскольку здесь, как и везде, без знания принципов нельзя добиться ничего серьезного, долговременного и ценного. И всякая деятельность такого рода остается лишь поверхностной и тщетной суетой. возвращаясь непосредственно к интересующему нас вопросу следует заметить что именно по этой причине если бы все люди познали то чем является современный мир в действительности этот мир тоже мгновение прекратило бы свое свое существование так как это существование равно как и сам современный мир суть явления негативные основанные на чистом отрицании как и вообще всякое невежество незнание и чистая ограниченность. Современный мир есть не иное, как отрицание традиционной и сверхчеловеческой истины. И в этом случае, такого понимания сущности современного мира всем человечеством, финальная трансформация произошла бы без всякой катастрофы, которую иначе нельзя избежать ни при каких условиях. И мы ошибаемся, или не ошибаемся, если скажем, что такое понимание черевята воистину – неисчислимыми практическими последствиями. Но, с другой стороны, трудно представить себе, что действительно все смогут достичь этого знания, так как большинство современных людей сегодня далеки от этого, как никогда ранее. Впрочем, это даже и не является строго необходимым, так как в данном случае достаточно небольшой, но адекватно сформированной элиты для того, чтобы задать массе определенное направление. При этом масса, подчиняющаяся им за воздействие элиты, могла бы даже и не подозревать о существовании самой этой элиты и о методах ее воздействия, возможно ли еще на Западе формирование такой элиты. Мы не будем возвращаться к тому, что уже было сказано нами в другом месте относительно роли интеллектуальной элиты, которую она смогла бы сыграть при определенном стечении обстоятельств в более или менее недалеком будущем. Ограничимся лишь следующим замечанием. Какой бы ни была трансформация, происходящая при переходе от одного мира к другому, независимо от того, идет ли речь о больших или малых циклах, она, оставаясь внезапной и резкой, не предполагает полного обрыва всякой преемственности, абсолютной дисконтированности, так как все циклы связаны с друг с другом цепью причин. Элита, о которой мы говорим, могла бы пока для ее формирования еще осталось немного времени подготовить эту трансформацию таким образом, чтобы она произошла при наиболее благоприятных условиях и чтобы заключенные в ней неизбежные потрясения были бы сведены к минимуму. Но даже если бы это не удалось добиться, у нее... останется еще одна более важная задача, способствуя сохранению того, чему суждено пережить гибель современного мира и принять участие в становлении мира грядущего Вполне понятно, что не следует дожидаться конца Нисхождения, чтобы начать подготавливать новое восхождение, так как такое восхождение неизбежно грядет даже в том случае, если нельзя избежать финального катаклизма, которым завершится процесс Нисхождения. Итак, в любом случае усилия не будут потрачены даром и потому, что сама эта элита будет вознаграждена асторицей уже самим фактом своего появления и потому, что так или иначе результаты этих усилий с необходимостью коснутся всего человечества. Вот как следует рассматривать актуальное положение дел в этом вопросе. Элита в восточных цивилизациях еще существует, и несмотря на то, что она становится все более и более малочисленной под воздействием экспансии современного мира, она будет существовать до конца цикла, так как это необходимо для сохранения традиции, которая не может погибнуть окончательно, и для дальнейшей передачи того, что сохранилось. На, на Западе же, напротив, такой элиты в настоящий момент нет. Вопрос остается открытым. Сможет ли она сформироваться до конца нашей эпохи, то есть будут ли участвовать западный мир в сохранении и передаче традиций или же вся западная цивилизация, потеряв последние остатки подлинного духа традиции, должна быть уничтожена за, неизмени... за неимением пригодных для будущего века элементов». На конечном результате цикла судьба Запада, конечно, не скажется, и поэтому, строго говоря, поставленный вопрос имеет весьма второстепенное значение. Но все же, учитывая конкретные условия нашего периода, эта проблема имеет некоторый смысл. В принципе, можно было бы ограничиться замечанием, что западный мир, несмотря ни на что, является частью единого целого, от которого он отделился окончательно лишь с началом современной эпохи, и что в финальной интеграции нашего цикла все части должны обрести свое законное место. Но это не обязательно предполагает подготовительную реставрацию самой западной традиции, так как эта традиция может продолжать существовать в виде постоянной возможности в сообществе. в самом своем принципиальном истоке, вне всякой обусловленной обстоятельствами формы в виртуальном состоянии. Мы упоминаем здесь об этом лишь в качестве простого замечания, так как, чтобы адекватно понять эту идею, следует разобрать сложные взаимоотношения между примордиальной традицией и традициями ей подчиненными, что, естественно, здесь мы сделать не сможем. Подобный исход был бы самым печальным для западного мира, взятого как самостоятельная реальность, и его актуальное состояние заставляет опасаться, что именно такой исход наиболее вероятен. Но все же мы утверждаем, что некоторые признаки позволяют не терять до конца надежду на более благоприятное разрешение сложившейся ситуации. Сегодня на Западе существует гораздо больше, чем обычно принято считать людей, начинающих понимать, чего недостает их цивилизации. Если они подчас и остаются на уровне смутных стремлений, если их поиски часто оказываются тщетными и даже заводят их в полный тупик, то лишь потому, что у них не хватает конкретных данных, заменить которые ничего не в состоянии, и потому, что не существует никакой организации, которая могла бы указать им должное направление. Здесь мы не говорим о тех, кто, нах... кто находит это направление в восточных традициях. и кто интеллектуально выходит тем самым за рамки западного мира. Подобные люди, представляя собой случай исключительный, не могут стать членами чисто западной элиты. Они остаются как бы продолжением восточных элит и могут служить переходным звеном между этими элитами и элитой Запада, если таковая будет сформирована. Но западная элита должна организоваться по инициативе самого Запада, И в этом состоит главная трудность. Эта инициатива может развиваться двояким образом. Либо Запад найдет в себе самом средство для прямого возврата к своей собственной традиции, как бы мгновенно пробудив свои скрытые возможности. Либо определенные западные люди осуществят эту деятельность по реставрации традиции с помощью знаний, подчеркнутых из восточных доктрин. Такое знание однако, не может быть для них прямым, так как они, несмотря ни на что, должны оставаться людьми Запада. Но это знание может быть усвоено ими через косвенное влияние, оказываемое теми, кто вступил в элиту Востока и о ком мы упоминали выше. Первая из этих гипотез маловероятна, так как она предполагает интегральное и целостное сохранение на Западе хотя бы одного полноценного элемента традиционного духа. Но вопреки заявлениям некоторых авторов о том, что такое э, сохранение действительно имеет место, нам оно представляется весьма сомнительным. Поэтому следует подробнее разобрать вторую гипотезу. В этом случае определенное преимущество, хотя и отнюдь не необходимое, заключается в том, что формирующаяся элита смогла бы найти точку опоры в какой-то западной организации, которая уже существует в реальности. Но на Западе есть только одна организация действительно традиционного характера, сохранившая доктрину, которая может представлять надежное основание для осуществления реставрации. Это католическая церковь. Для того, чтобы церковь стала действительно центром создания интеллектуальной элиты, достаточно было бы, ничего не меняя в ее внешней религиозной форме, вернуть ее доктрине собственный глубинный смысл, который был свойственен ей изначально, но который не осознается более современными представителями церкви. Кроме того, следовало бы всемирно подчеркивать сущностное единство христианства с другими аутентичными формами традиции. впрочем эти два аспекта неотделимы друг от друга. Все это и явилось бы подлинной реализацией католицизма в истинном смысле слова, а слово «католический», «энтиминологический» заключает в себе идеи универсальности – что часто забывают те, кто хотят отождествить это название с узкой западной религиозной формой, не имеющей никаких связей с другими традициями. И можно сказать, что при настоящем положении дел католицизм как универсальность существует лишь потенции, так как в нем нет более и следов сознания истинной универсальности. Но верно, однако, что сам факт существования организации с таким названием является указанием на возможное основание для реставрации духа традиции во всей его полноте, тем более, что в средние века католическая церковь уже служила опорой для этого духа в западном мире. Итак, речь идет лишь о воссоздании того, что уже существовало до начала современного извращения. остается лишь произвести определенную адаптацию к условиям актуальной эпохи. И если кто-то из католиков удивится подобной идеей и попытается ее опровергнуть, то причина этого может корениться только в невольной, бессознательной затронутности с современным духом, который превращает нынешних верующих в носительной внешней скорлупы традиции и не подозревающих о ее внутреннем глубинном содержании. Однако крайне важно установить, не заглушил ли еще окончательно и бесповоротно формализм буквального подхода, который сам себе является еще одним проявлением того же материализма, чистой духовной религии. Или в лоне данной организации еще можно пробудить этот дух, не исчезнувший окончательно, но лишь временно затемненный и омраченный подобным буквальным подходом. Ответ на этот вопрос смогут дать только грядущие события. Возможно, что сам ход событий заставит руководителей католической церкви рано или поздно осознать важность того, что они отказываются признавать на чисто интеллектуальном уровне. И, безусловно, вызывает сожаление, что эта необходимость осмысления определенных вещей будет порождена приходящими обстоятельствами чисто политического характера в отрыве от всякого высшего принципа. Но следует признать, что повод для развития некоторых скрытых потенций дается во всех случаях средствами, соответствующими непосредственным и актуальным способностям каждого в отдельности. Вот почему мы беремся утверждать следующее. Перед лицом усугубления все возрастающих беспорядка и хаоса следует призвать к союзу все духовные силы, оказывающие еще хотя бы какое-то влияние на внешний мир как на Востоке, так и на Западе. И в случае Запада это может относиться только к католической церкви. Если она сумела бы таким образом войти в контакт с представителями восточных традиций, мы всецело одобрили бы такой поворот событий, так как это послужило бы отправной точкой для процесса, о котором мы говорили выше. Но это будет не более чем первым шагом. так как несомненно, не замедлит за то обстоятельство, что чисто внешнее, дипломатическое взаимопонимание будет иллюзорным и не приведет никаким позитивным результатам. И снова придется возвращаться к тому, с чего в нормальных условиях следовало бы начинать к согласию относительно самих принципов, К согласию, необходимым и достаточным условием которого будет новое осознание представителями Запада этих принципов в той в той же мере, в какой оно всегда было свойственно представителям Востока. Подлинное согласие, повторим это еще раз, может устанавливаться только сверху и изнутри, то есть в сфере чисто духовной и чисто интеллектуальной, что одно и то же, так как для нас эти слова суть синонимы. И затем, отправляясь от этой точки, согласие установится и во всех остальных областях. После того, как станут ясны принципы, не составляет труда вывести из них в качестве следствий, в качестве эксплицирования и все остальное. И преградой для этого может быть только одно – западный празелитизм, который никак не может признать, что иногда надо иметь равноправных союзников, а не просто подчиненных. А еще точнее, истинной преградой является недостаток понимания определенных вещей, которые и приводит к подобному празелитизму. Преодолимо ли это препятствие? Если оно непреодолимо, то в формирующейся элите придется рассчитывать исключительно на личные усилия тех, кто достаточно интеллектуально квалифицированы, сами по себе, вне всякой конкретной среды. при само собой разумеющейся поддержке Востока. В таком случае дело значительно осложнится и замедлится, поскольку элите придется самой создавать для себя все необходимые инструменты, вместо того, чтобы использовать уже готовые. Но мы не думаем, что эти трудности, какими бы значительными они не были, смогут сами по себе помешать тому, что должно осуществиться тем или иным образом. Мы считаем уместным добавить следующее. Сейчас в западном мире существуют признаки одного движения, которое остается еще недостаточно определенным, но которое в нормальном случае должно привести к воссозданию интеллектуальной элиты, если, конечно, катаклизм не произойдет до того, как этот процесс успеет завершиться. Вряд ли стоит говорить, что церкви в перспективе еще будущей роли было бы чрезвычайно выгодно тем или иным образом способствовать этому движению, а не препятствовать его самому себе, чтобы рано или поздно не оказываться в ситуации, когда придется догонять его ради сохранения своего влияния, которое может в один момент и прекратиться. Не надо даже прибегать к высшим соображениям, чтобы увидеть преимущества, которые сама церковь может извлечь из нормального и внимательного отношения к этим тенденциям, тем более, что оно не потребовало от нее никаких доктринальных уступок и, наконец, очистило бы ее от всех примесей современного духа, а также ничего не изменило в ее внешних аспектах. Было бы парадоксально, если бы интегральный католицизм реализовался без участия самой католической церкви. Эта церковь оказалась бы в странном положении, так как перед лицом самых страшных нападок, которым она когда-либо подвергалась, она вынуждена была бы воспользоваться помощью и защитой тех, кто сами ее, кого сами ее руководитель или по меньшей мере те, кто выступает от ее имени руководителей, старались дискредитировать совершенно необоснованным подозрением. Что касается нас самих, то мы очень сожалели бы о подобном исходе. И если все же ответственные представители церкви в данной ситуации не хотят, чтобы дела дошли до такой стадии – они должны действовать именно сейчас и, полностью осознав все происходящее, запретить некоторым более или менее второстепенным деятелям церкви по недостатку знаний или по общему недоброжелательству препятствовать тем попыткам, которые могут привести к очень важным и позитивным результатам. И подобные препятствия на пути позитивных процессов уже не раз становились этими второстепенными деятелями церкви, что лишний раз доказывает, повсеместность хаоса и беспорядка, не миновавших и саму церковь. Мы уже предвидим, что нас не примут обвинить в отсутствии благопристрастности в данном вопросе, но мы утверждаем, что высказали эти соображения независимо ни от каких личных симпатий и совершенно объективно. Впрочем, подобное обвинение нас вообще не затрагивает, и мы всегда будем высказывать то, что должно быть сказано в тех условиях, которые мы считаем для этого подходящими. Наши настоящие замечания – суть итог определенных заключений, которым мы пришли в результате наблюдения за некоторыми опытами, поставленными в чисто интеллектуальной сфере. Здесь же мы не хотели бы более вдаваться в подробности, которые сами по себе не представляют для нас большого интереса. Но мы спешим заверить читателей, что каждое сказанное нами слово по этому поводу мы хорошо обдумали. Следует однозначно предупредить, что совершенно бесполезно возрождать Возражать, прибегая к социальными или чисто философскими аргументами. Мы говорим о серьезных вещах и говорим о них всерьез, и поэтому у нас нет никакого желания терять время на дискуссии, в котором мы не видим никакого малейшего смысла. Мы стоим в стороне от всякой политики, от всяких партийных ссор и раздоров между различными школами. точно так же мы категорически отказываемся от всех западных этикеток и ярлыков навешиваемых на высказываемые нами идеи так как в западной терминологии нет этого слова которое могло бы адекватно их охатеризовать нравится ли это кому то или нет но обстоя от дела именно таким образом что ничто не может изменить наши позиции в этом вопросе здесь мы хотим высказать одно Предупреждение, адресованное тем, кому, если не в силу действительных и уже полностью усвоенных знаний, то, по меньшей мере, в силу природной способности к пониманию определенных вещей, суждено стать членами возможной элиты Запада. Не возникает никаких сомнений, что современный дух, будучи дьявольский, в самом прямом смысле этого слова, стремится изо всех сил помешать тому, чтобы члены потенциальной элиты сегодня, изолированные друг от друга и разрозненные, могли бы сплотиться ложным образом для оказания эффективного воздействия на общественное мышление. Мы всячески настаиваем, чтобы те, кто более или менее глубоко осознал цель, которые направлены их усилия, не позволили бы каким бы ли ни было трудностям и препятствиям свернуть их с пути. Те, кто еще не выбрали такой абсолютной ориентации, которая охранила бы их от опасности сбиться с пути, подвергаются серьезному риску, чреватому серьезными извращениями. В этом вопросе необходима неопределенная осторожность и даже недоверчивость, так как враг, пока он не будет уничтожен окончательно, всегда может принимать самые различные, а порой самые неожиданные формы. Часто бывает, что люди, полагающие, что они ускользнули от современного материализма, притягиваются вещами, которые могут казаться противоположными этому материализму, но которые на деле оказываются реальностями такого же порядка. Учитывая особенности западного характера, следует быть особенно благодельными к столь притягательным для этого характера экстраординальным феноменам. В этом состоит основное заблуждение неоспиритуалистов. И эта опасность, скорее всего, со временем будет возрастать, так как для сил мрака, поддерживающих актуальный хаос, это является наиболее эффективным средством. Вполне возможно, что мы не так далеки сегодня от эпохи, предсказанной словами Евангелия. Поднимется лже-Христос и лже-пророки, которые будут творить великие чудеса и дивные вещи, и, и даже избранные соблазняться. Избранный в согласии с этой интимологией и есть элита в самом широком смысле этого слова. И заметим, что именно по этой причине мы настаиваем на использовании термина «элита», вопреки всем сугубо профаническим злоупотреблением этим словом. Действительно, избранными являются те, кто, завершив внутреннюю реализацию, не могут более поддаться соблазну. Но остаются еще те, кто, имея в себе лишь потенции и знания, являются только зваными. Мы вступаем в эпоху, когда крайне... Трудно будет отличить зерна от плевел, осуществить ту операцию, которую богословы называют развлечением духов, так как скоро произойдет великое множество чрезвычайно сложных, беспорядочных и хаотических событий. Кроме того, те, кто при нормальных обстоятельствах должны были бы быть поводырями и вождями, сегодня в силу недостатка истинных знаний часто сами становятся слепыми поводырями слепых. И неужели в подобных обстоятельствах для того, чтобы воспрепятствовать высвобождению подлинно адских сил, помогут диалектические тонкости или какая-нибудь путь даже самая прекрасная философия? Это не более чем иллюзия, которой следует остерегаться. Часто люди, находящиеся в полном неведении относительно того, что является чистым интеллектом, воображают будто философское знание, которое даже в самом лучшем случае, есть не иное, как бледная тень знания истинного, может все поправить и всерьез излечить болезнь современного мышления. Есть также и те, кто видит в современной науке средства, Подняться до высших истин, в то время как на самом деле эта наука основывается, как раз на отрицании таких истин. Все подобные иллюзии ведут лишь к потере истинной ориентации. В результате будет лишь зря растрачено множество усилий, и те, кто искренне хотят сопротивляться современному духу, будут обречены на полное бессилие. Так как не обретя знания духовных принципов, без которых всякое действие окажется совершенно тщетным и пустым, они с неизбежностью зайдут в безысходный тупик. Те, кто преодолеет препятствия и победят сопротивление среды, противостоящей всякой духовности, будут без сомнения весьма немногочисленны. Но здесь количество не играет роли, так как в этой сфере действуют иные законы, нежели законы материи и количества. Поэтому отчаиваться не стоит. Но даже если нет никакой надежды достичь хоть сколько-нибудь весомого результата в деле реставрации традиции, прежде чем современный мир погибнет в ходе той или иной катастрофы, это не может быть оправданием того, чтобы не заниматься делом, глубинная значимость которого выходит далеко за рамки современного мира. Все, кто склонен предаваться отчаянию, должны понимать, ничего совершенное в этой области не происходит бесследно. Мрак, заблуждение и хаос побеждают лишь по видимости и на очень короткий промежуток времени. Все частные, приходящие нарушения равновесия являются лишь элементами универсальной гармонии. И, наконец, ничто и никогда не сможет противостоять силе истины. Так пусть девизом таких людей станет девиз некоторых древних,